Глава сорок седьмая. Ксюша. Все хорошо», — произносит Кирилл. «Шесть недель. полет нормальный». По толпе наших родственников разносится то ли вздох, то ли всхлип, то ли радостный возглас. «В смысле шесть недель? Что шесть недель?» — недумевает Ваня. «Срок беременности шесть недель», — объясняет ему сестра Кирилла Маргарита. «Офигеть! Шесть недель?» — восклицает мой отец. «Это когда же вы успели?» «Тридцатого июня», — шепчу я, так что меня слышит только Кирилл. Дату зачатия нашего ребенка я знаю точно. День окончания летней сессии и той злополучной вечеринки. «Я ничего не понял», — признается папа Кирилла. «Тигра, не тормози!» «Это мой отец». «Я тоже не понимаю», — поддерживает муж и тетя Кристина. «Как это все вышло? Почему мы не знали, что вы встречаетесь?» «Мы не встречались, мы потерялись». «А вот это как раз самое непонятное!» Начинается общий колдеж. «Так», — перекрикивает всех Кирилл, Давайте соблюдать регламент нашей краткой пресс-конференции. Отцы хмурятся, братья и сестры хихикают. Мама что-то обсуждает в полголоса. Почему Ксюша говорила, что этот Му... Отец ее будущего ребенка пропал? Я не пропал, просто потерял номер ее телефона. Я искал ее. Какого хера тебе надо было искать, Ксюшу? Ты что, не знаешь, где она живет? Мы встретились случайно и не узнали друг друга. Не забывайте, что до этого мы четыре года не виделись. Охренеть! Вот это вы жжете! Как вы могли не узнать? Но, с другой стороны, они оба сильно изменились за четыре года, кивает наша мама. А вот кто сразу все понял. Мы романтично назвались другими именами, и у меня неромантично не сохранился ее телефон. Подытоживает Кирилл. «На этом, считаю, пресс конференцию законченной. Нам пора». «В смысле пора? Куда это вам пора? Мы только начали разговаривать. Столько всего надо обсудить. Это вопят наши мамы». «Вот и обсуждайте. А нас ждут неотложные дела». Кирилл держит меня за руку. Мы готовы к бегству. Все это понимают. «Пороть их уже поздно», — переглядываются наши отцы. «И в угол ставить бесполезно». «Что делать будем?» «Праздновать», — произносит мама Кирилла. «Вот и празднуйте, а мы погнали». Я смотрю на нее, на всех его родных, и думаю, «они уже почти мои родственники». Конечно, я их всех знаю с детства, но именно их хуже, чем весь наш остальной зверинец. Тигры жили на две страны, постоянно пропадали в Дубае, и ни с кем из них я близко не дружила. Ни с Маргаритой, которая младше Кирилла всего на год, ни с Артемом, который почти мой ровесник, ни тем более с Анюткой, которая всего десять. «Ксюш, ты как вообще? Как у тебя дела?» «Как себя чувствуешь?» Меня обнимает мама. «У нас все зашибись», — отвечает Кирилл, пытается меня увести. «Эй, не тебя спрашивают», — влезает отец. «А мою дочь?» В его голосе звучит агрессия. Я чувствую, что он все еще зол на Кирилла. Вроде и сдерживается, но не очень получается. И Ваня тоже смотрит на него волком как бы опять драться не начал. «Я за нее отвечаю», — произносит Кирилл. «Я сама могу ответить. Пытаюсь сгладить конфликт». «Конечно, можешь, но ответственность на мне». Он смотрит в глаза моему отцу. Они стоят друг напротив друга, как два барана, хотя один медведь, а второй вообще писец. «А я такая говорю!» «Я тебе невесту нашла!» Раздается за моей спиной. Это тетя Кристина вспоминает, как мы с Кириллом увидели друг друга. И они с мамой смеются. «Кстати, а когда свадьба?» «Еще не решили?» «Не решили? А кто это решает? Мамы?» «В начале сентября очень хорошо. Не жарко и не холодно, золотая осень. Красивые фотографии будут. «Ага. Можно снять загородное поместье. Это такое новое место. Я видела, там шикарные свадьбы играют». «Так когда свадьба?» — рычит мой отец на Кира. «Скоро. А можно конкретнее?» «Нельзя. Решим, сразу скажем». «Похоже, все-таки мы решаем». «Давайте поедем к нам», — предлагают мамы. «Нет к нам! Посидим, все обсудим. У нас тоже можно посидеть». «Мне надо вещи забрать из дома», — говорю Кириллу. «Хочешь заскочить домой? Ага». «А я хочу тебя, немедленно. Вещи подождут». От его горячего шепота меня как будто ошпаривает кипятком. Я вспоминаю то незабываемое, что испытала сегодня утром, и хочу еще. Ладно, киваю я, потом заедем. И тут раздается задумчивый голос тигра, который все это время молчал. Слушай, Михей, я только сейчас понял. У нас с тобой будет внук. Общий, один на двоих. Ну, все, до тигра дошло смехается папа. — Слушай, считай, пресс-конференция прошла удачно. — Мы с тобой теперь родня, прикинь? Кровь тигров смешалась с кровью медведей. — Это писец, — выдает Ваня. — Писец или писец? — подкалывает Артем. — Это я, — гордо произносит Кирилл. А Ваня хлопает его по плечу. Уф, кажется, драться они больше не будут. «Я же ичпычмаков напекла!» — восклицает тетя Кристина. «Ичпычмаки!» — выдыхаю я и чувствую, как рот наполняется слюной. «Давай их сюда!» — произносит Кирилл. «И мы поедем!» «Они дома? Поехали к нам!» Я зависаю, сглатываю слюну, смотрю на Кирилла я правильно понимаю что ты сейчас выбираешь между мной и ичпочмаком я уже выбрала ни секунды не сомневался в твоём выборе поехали куда есть яичпочмаки куда же еще